Эпиграф Мой голос пронзительный и фальшивый Поль Верлен Я скажу тебе с последней прямотой Все лишь бредни, Шерри Брэнди, ангел мой Там, где Эллену сияла красота Мне из черных дыр зияла Сромата. Греки сбондили Елену по волнам, но ну, а мне с солёной пеной по губам. По губам меня помажет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета. Ой, ли так ли дуй ли вейли, всё равно. Ангел Мэри, пей как тейли, дуй вино. Я скажу тебе с последней примотой. Всё лишь бредни, Шэри Бренди, ангел мой.